Глава 12 Большая комната была обставлена, если не с претензией на роскошь, то как минимум так, чтобы благосостояние владельца сразу бросалось в глаза. Мебель дорогих пород дерева, непременный буфет со стеклянными дверцами, заставленный хрусталем и дорогой посудой, пестрые ковры на полу и стенах, позолоченная окантовка потолка и оконных рам, Все это выдавало желание хозяина показать, что он кое-чего достиг в этой жизни. Квартира не особенно отличалась от многих других квартир земных поселенцев на новых планетах. Разумеется, только тех из них, кто вовремя успел правильно распорядиться возможностями, которые эти планеты предоставляют, и сумел построить свою жизнь надлежащим образом. На коврах. В живописном беспорядке были расставлены небольшие низенькие столики, кресла, несколько таких же низких диванов. Вокруг одного из столов сидела компания землян. Три молодых парня и женщина лет 25-33. Точнее, определить ее возраст из-за умело наложенного грима сумел бы только очень внимательный наблюдатель. Сама же она никогда не давала себе больше 21. Компания подобралась, похоже, по принципу притяжения противоположностей. Хозяин квартиры, Николай, был курносом-блондином выраженного славянского типа со светло-синими прозрачными до пустоты глазами. Мысли его большей частью были такими же пустыми и прозрачными. Оба его приятеля также не блистали интеллектом. Они сидели тут, рядом, чернокожий двухметровый гигант Томас, предки которого сохранили в чистоте свои африканские гены, и Жюль, обаятельный щупленький парнишка с темными волнистыми волосами. В списке предков последнего преобладали выходцы из Франции. В отличие от парней, их подруга не имела выраженной национальной принадлежности. Прямые черные волосы, карие глаза, чистая, гладкая, слегка смуглая кожа, тонкие, но резко очерченные черты лица, великолепная спортивная фигура. Все это делало ее похожей на стандартизированных журнальных красоток. К чему она и стремилась. Звали ее Лола. Девушка появилась в компании несколько месяцев назад и за две недели сумела выжить всех предыдущих подружек своих новых знакомых. Соотношение трех мужчин и одной женщины в компании ей очень нравилось, и она прилагала все усилия, чтобы сохранить его. Она умудрялась ссорить приятелей со всеми новыми женщинами, периодически появлявшимися в доме. Со временем мужчины махнули на это рукой, и вот уже третий месяц компания собиралась в доме Николая в неизменном составе, вчетвером. Вечер начался, как обычно, так же, как начинались большинство всех вечеров, проведенных компанией вместе. Жуль открыл пакет, который принес с собой, и достал оттуда небольшие свертки, аккуратно упакованные в листья тканы. Свертков было четыре, по одному на каждого из членов команды. Все молча смотрели на него, ждали. Никто ничего не говорил. Они вообще мало разговаривали перед тем, как взять в ладонь. Весь день был лишь прелюдией вечера, когда Жуль, наконец, возвращался из нового города и приносил Держалова. Это потом, когда готовые к употреблению плоды тканы будут зажаты в обожженную ладонь, когда сладкое марево растещется в головах, вот тогда будут и разговоры, и веселье, и секс, и приключения. А пока все то же сосущее ожидание, державшее всех в напряжении с самого утра. Жуль разложил на столе свертки. Николай уже давно приготовил обычный набор инструментов. Жуль зажег спиртовку, развернул первый пакет. Осторожно достал из него небольшой ярко-синий круглый плод. Острым, тонким ножом он аккуратно срезал кожуру. Затем взял вилку, нанизал на нее плод, поднес к огню. «Засекай время», — повернулся он к Николаю, который как хозяин обычно помогал при приготовлении наркотика. Жуль медленно вращал плод над огнем. Очищенная поверхность подгорала, приобретая изумрудно-зеленый оттенок. Ровно через минуту Николай оторвал взгляд от часов и негромко сказал «Время». Жуль убрал плод с огня и внимательно осмотрел его. Свежая мякоть покрылась ровной зеленой корочкой. Все молча смотрели на Жуля. Он еще раз тщательно осмотрел приготовленную ткану, понюхал, все так же держа ее на вилке и, наконец, сказал.